Глава тридцать вторая Тед Это утро выдалось ничем не примечательным, хотя внутри меня жило ощущение надвигающейся опасности. Оно росло с каждой минутой, множилось и ширилось. Я поймал себя на том, что в пятый раз за час прохожу мимо телефона, хотя не ждал никакого звонка. За этим безумно интересным занятием и застала меня Лонда. «Тед, что случилось?» – спросила она, перехватывая меня на очередном круге метаний. «Ничего», — я покачал головой. «Дурное предчувствие, если хочешь». «Мы все напряжены в эти дни», — вздохнула Эльтере. «А у тебя еще и начала раскрываться сила. Твое состояние нормально, понимаешь? Надо просто смириться и переждать». «Да, ты права», — ответил я. «Только как переждать, если...» Раздался телефонный звонок. Мы с Лондой одновременно протянули руки к телефону. Я задумался, что делаю, и руку убрал. «Слушаю», — ответила Лонда а я замер рядом, прислушиваясь. «Лонда, дорогая!» раздался звонкий голос Ариет. «Мы с супругом решили сегодня проехаться за город. Лалли пригласила нас в загородный особняк ее кузена. Не составите нам компанию? Ты и твои Айтере?» «Да, конечно», — мигом сориентировалась Лонда. «Когда?» «Через полчаса будем у вас. Захватите все для пикника». И Ариет положила трубку. Мы с Лондой переглянулись. «Началось? Иначе зачем нас бы так убедительно приглашали к Моргану?» «Собираемся, быстро», — сказала Лонда. «Я предупрежу Лео и Джейка». А у меня вдруг возникло чувство, что я сегодня не вернусь в этот дом. А может, и не только сегодня, поэтому захватил сумку, собрал в нее нехитрый скарб и уже шел к лестнице, когда столкнулся с Лонда и ее ребятами. «Ты уходишь?» Она зачарованно взглянула на сумку в моих руках. «Я думаю, нас не стали бы беспокоить по пустякам», — ответил я. «Так что да, ухожу. Но поговорим об этом после» попросил я. «За нами скоро заедут, поторопимся». Мы уже спускались по ступенькам, когда раздался окрик господина Лефенера. Лонда, куда это ты собралась?» «В гости, папа», обернулась она. Голос Эльтере звучал так спокойно, что легко было обмануться. Я не переставала удивляться, как хорошо она умеет играть роли. «Кому?» Лефенер перекрыл нам путь. «Корри, Тайлер. Я решила вернуть ей Теда», Лонда указала на сумку в моих руках. «Не беспокойся, я не задержусь». «Еще бы! Ты никуда и не поедешь!» В глазах Лефенера мелькнуло выражение, что заставило меня схватить Лонду и почти зашвырнуть себе за спину. «Предательница!» — рявкнул тот, призывая магию, и вдруг стало невыносимо жарко. Этот жар шел не от моего резерва, а откуда-то снаружи. «Бежим!» — крикнул я, толкая Лонду в объятия Лео. Айтере ориентировались быстро, Лео подхватил девушку на руки, ее прогулочное платье сильно замедлило бы бег. Джейк обернулся мышью, и я увидел, как мелькнул его хвост из штанины Лефенера. А сам я приказал ментально «Выпусти нас и иди спать». Ильтере вдруг истошно заорал. Ему на помощь поспешили Айтере, я уже слышал стук стуках каблучков. «Всем спать!» Громко крикнул, представляя, как от моего голоса волна расходится по комнате а Джейк уже бежал за Лео, который успел добраться до двери. Не знаю, почему моя сила настолько возросла, но Айтере так и не появились. Я был уверен, что сейчас они мирно посапывают на полу коридора. А вот Лефенер не собирался сдаваться так просто. Он поднял руки, и жар снова окутал мое тело. «Спать!» – приказал, глядя ему в глаза. Тот зевнул, но натиска не убавил, а я вспомнил, что теперь в каком-то роде тоже являюсь Айтере, и ударил магией. Лефенер не ожидал. Изумление и даже испуг читались в его глазах. Он отступил, затем еще раз зевнул, опустился на пол и подложил ладони под щеку. Хотелось убить его, здесь и сейчас. Но он оставался отцом Лонды, поэтому я поспешил за товарищами. Как раз вовремя. Большой автомобиль подъехал к воротам дома. Мы спокойно прошли мимо прислуги, делая вид, что все замечательно, и забились на заднее сиденье авто. Лонда перекочевала ко мне на руки, обвела мою шею, прижалась к плечу. Лео и Джейк устроились рядом. За рулём сидел Жен, Ари на переднем сиденье, и рядом с ней умастился Заяц. Я удивлённо моргнул, признавая в Зайце Айтере. Точно, это же Макс. Видимо, чтобы всем хватило места, он выбрал такую форму. А ижен уже помчался прочь, оставляя особняк Лефенер далеко позади. Что случилось? Только теперь спросил я. Ничего хорошего. Хмыкнул Жен, уходя на крутой вираж в повороте. Общество чистой силы захватило власть в городе и свергло президиум. «Нам стоит ждать гостей. Либо не ждать и действовать самим. Лалли и ребята едут в загородный особняк Джеффа. Там же соберутся другие лидеры сопротивления». «Выбор, что надо», – сказал я. Хайди посоветовала. «Говорит, раз она оттуда не выбралась, значит, враги туда не проберутся. Логика та еще, но и вариантов не так много, сам понимаешь. Что там Лефенер? Судя по вашему виду, вряд ли был счастлив отъезду дочери». «Не то слово». Лонда завозилась у меня на коленях. Да, не очень удобно, но и выбора нет, нас много, места мало. Либо надо было остальным принимать животную форму, но сейчас уже ни к чему. Тем более мы приближались к северному выезду из города. Теперь Эжен сбавил скорость. Мы ведь добропорядочные жители Тассета, а то, что едва вмещаемся в автомобиль, не беда. Ворота закрыты, тихо сказал Ариет. Да, а еще у них выстроилась стража. Попробуем объехать, сказал я. Эжен, сворачивай направо. Мы запетляли по переулкам, распугивая зазевавшихся голубей вынырнули между заборами домов. Чисто. Еще не успели перекрыть. Автомобиль запрыгал по колдобинам, здесь не было хорошей дороги. Но главное, что выбрались из города. Лонда в очередной раз подпрыгнула, я прижал ее к себе. «Ничего», — сказал ей, — «чуть ниже свернем на нормальную дорогу». «Я потерплю», — шепнула она куда-то в область шеи, обдавая теплом. Лео и Джейк покосились на нас, но промолчали. Они вообще были не из разговорчивых. Но зато и тайн чужих не выдавали. Я начал доверять этим двоим. Они ни разу меня не подвели. «Ты знаешь, куда ехать?» Хайди объясняла очень путанно, спросила жен. «Да, вон там, выедем на дорогу». Я махнул рукой. «И сразу поворачиваем. Тут недалеко на самом деле». И плохо, что недалеко. С другой стороны, все-таки за городом. Возможно, сюда волна всеобщих волнений докатится в последнюю очередь. «Да, сюда», прокомментировал я. «А теперь вон к тому дому с краю, видишь, «Лали уже добралась. У дома действительно стоял автомобиль Лауры. Значит, она и ее Айтере тоже сумели покинуть город. А Джефф? Его заберет Стефан», – ответила Жен, въезжая в ворота. Рядом с автомобилем Лали нашелся еще один. «Люди Винца», – подсказал Айлер. «Можем выходить». И автомобиль остановился. Первым из него выбрался Макс и снова стал человеком. Только что-то бледноватым, даже зеленым. «Зайчьи моблики, укачивает страшно». Он прислонился к автомобилю, стараясь отдышаться. Я осторожно высадил Лонду и вышел сам. «Тед!» — Лали появилась на пороге и бросилась ко мне. «Вы приехали, наконец-то! Я так волновалась!» «Тебе нельзя!» — шепнула я подруге. «Оставь волнение нам!» «Не говори глупостей!» — она легонько ударила меня кулачком по плечу. «Как вы добрались?» «Северные ворота уже перекрыты», — сказала Жен. «Думаю, скоро доберутся и до других выездов из города». «Мы проскочили благодаря Теду, и я не настолько хорошо знаю эти районы города». «Ничего, выбрались и ладно», – сказал я. «Ждем остальных?» И мы пошли в дом. Внутри уже стоял шум. Мои друзья, и Лали, тут же окружили нас, спрашивали, как доехали, все ли в порядке. Люди Винса осматривали помещение, общались с охраной Джеффа. Когда во двор въехал еще один автомобиль, даже я вздохнул с облегчением. Приехали Джеффри и Стефан. Лали помчалась к ним». Судя по всему, нашим друзьям удалось добраться без происшествий. Вскоре Джефф и Стефан входили в гостиную. Джефф, конечно, все еще казался нездоровым, но уверенно держался на ногах, как и от «Ну как, ждем гостей?» — с усмешкой сказал он. «И будем думать, что делать дальше. Признаюсь, я до последнего не верил, что общество чистой силы решит свергнуть Президиум. А была такая вероятность?» — спросил я. «Моя дражайшая супруга связалась с Клодом и от Айроном, и он обмолвился об этом. Кстати, где она?» «Встречается с Клодом и от Айроном», — ответил Макс. «Он считает, что Хайди на его стороне». «Я бы тоже так считал», — Джефф пожал плечами. «Но меня Хайди боится больше Клода, так что будем надеяться на ее благоразумие». «Из наших все добрались?» Мы слаженно кивнули. «Да, наш ближний круг был на месте» а я заметил в дверях Анну и отвёл взгляд. Хорошо, что она здесь. Плохо то, что я снова ощущал от неё жар. Смогут ли добраться остальные? Лали выглянула в окно. «Думаю, я присоединюсь к охране», сказал Джеффри, чтобы случайно не пустили кого-нибудь не того. «Пойду с тобой», вызвался я следом. «Идём». Снаружи было жарко. Я вытер вспотевший лоб. «Что, духота, да?» спросил Джеффри. «Не то слово. Как думаешь, сколько нас соберётся?» Лали попыталась сообщить всем, но понятное дело, кто-то не выберется из города, кто-то не захочет. Группы вроде нашей пришлют представителей. Не стоит привлекать внимание ко всем и сразу. Джеффри подошел к охранникам, приказал никого не пускать без его личного разрешения, и мы отошли в сторону. Ты уверен, что Хайди можно доверять? – спросил я. Естественно, нет, – усмехнулся друг. С каких это пор? Но ей сейчас выгодно, чтобы у власти оказались мы. В таком случае я обещал ей развод и половину ее имущества. А Клод Эо Тайрон та еще акула. Хайди не дура, понимает, что он откусит ей голову. Хотелось бы надеяться. Увидим, Тед. Скоро мы все увидим. А пока надо сосредоточиться на этой последней битве. Либо сейчас мы не дадим обществу чистой силы закрепиться в Тассете, либо умрем. И ничего в этой стране не изменится». Точнее, сдвинется в худшую сторону, к гадалке не ходи. Мы этого уже не увидим. Да, это утешает. Джеффри рассмеялся и махнул рукой. Он казался удивительно расслабленным. Наверное, потому что борьба была его стихией. Вот такая, открытая, а не бесконечное маневрирование, которым мы занимались в последнее время. У меня проснулась сила Ильтере, сказал я другу. Что? Тот едва не вцепился в меня. Как? Долгая история. «Если в двух словах мы с Лондой отыскали мою мать, ты ее прекрасно знаешь, это Анна, домоправительница Эофейтера, а отец, собственно, сам покойный Фернанд Эофейтер. И раз у Или Ай появился ребенок, то и сила вот...» Я не думал, что она есть. Никогда не чувствовал, но сейчас спокойно стою перед тобой без клятвы и сумел незначительно повлиять на резерв Анны. Винс ведь уехал, а Стев потерял магию, так что... Я отвел взгляд, сам до конца не верил в то, что говорил». Но Джефф радостно похлопал меня по плечу. «Отличные новости!» – воскликнул он. «Может, ты печати сможешь ломать, как Дея? Какая направленность твоей силы, Иль?» «Кажется, такая же, как и Ай, ментальная. А может, моя ментальная магия является стороной иль и Я просто не понял, совсем запутался». «Как бы там ни было, сейчас нам пригодится любая сторона твоей магии. А если ты можешь разорвать связь ай с их иль это тем более полезно». «Вряд ли», – признался я. «Ты не пытался!» А к воротам подъехал чей-то автомобиль. Джефф поспешил туда, как радушный хозяин, встречать гостей. «Да, это приехали наши соратники. Хорошо, что еще хоть кому-то удалось выбраться из захваченной волнениями столицы. Значит, мы сможем вместе решить, как противостоять обществу чистой силы. И если Инк и Фора будут к нам благосклонны, победите».